с которой еще так недавно он говорил Галке о том, что заходил в Завком напомнить о своих жилищных нуждах. — И вы бы, Егор Васильевич, помолились причистой, — робко посоветовала она Антошину, все еще не решаясь взглянуть ему в глаза. — Чудотворная ведь! Будете место искать, она милостивая и поможет. Хотел было он спросить Дусю, много ли ей помогли в ее трудной жизни молитвы. Но разговор получился бы, пожалуй, слишком уж в лоб, неподготовленный, нескладный, и мог бы чего доброго надолго отпугнуть Дусь. Он промолчал. С полсотни шагов они прошли молча. Потом Дуся решилась задать вопрос, к которому она долго готовилась. — Егор Васильевич, что я вас спрошу? Вы, когда больные, лежали без памяти, вы тогда... Она хотела спросить, кто такая-то Галя, которую он не раз вспоминал, когда бредил, но смутилась и замолкла. — Что я тогда? — заинтересовался Антошин. — Что он такое наболтал в бреду, что могло бы привлечь внимание Дуси? Она быстро нашлась, схитрила. — Вы тогда пробормочите, пробормочите, не поймешь чего, а потом говорите ясно так, как в романе». Потом снова побормочите, будто кому рассказываете про что-то удивительное, а потом снова как в романе, и будто бы вы чему-то удивляетесь, а чему неизвестно. Неужто я так и говорил? Ага. И Ефросиня Афксентьевна тоже слышала. Она сказала, вы хорошо грамотные, будто бы вас в деревне попова дочка выучила. Вы тоже романы любите читать?» «Люблю!» — даже засмеялся от удовольствия Антошин. «Очень! А вы?» «Я уже их, наверное, штук сто прочитала», — простодушно похвалилась она. «А какой ваш самый любимый?» «Самый-самый?» «Самый-самый!» «Принцесса в лохмотьях. Читали?» «Нет», — с сожалением отвечал Антошин. «Не читал». «Ой!» — заволновалась Дуся. «Как же это вы не читали?» Трогательный такой, нет сил. Вы уж обязательно почитайте там про одну девушку. Ее, когда она совсем маленькая была, подкинули, вроде как меня. Ее Розалинда звали, правда красивое имя. И она тоже воспитывалась в приюте, но только во Франции. А потом она стала горничной, и ее полюбил прекрасный молодой граф Сильвестр де Полиньяк, И бросил с ребеночком. А она тогда поступила судомойкой в таверну. Это вроде как у нас трактир. У французов таверна называется. Аккурат у самого города Парижа. И она там работала. И говорит, я графиня де Монплезир. А это говорит его светлость граф де Монплезир, мой супруг. Есть у вас, говорит, юная судомойка по имени Розалинда. Так нельзя ли ее вызвать сюда с кухни? Розалинда выходит к ним, а они кидаются ее обнимать, целовать со словами «Доченька наша, родная Розалиндочка, наконец-то мы тебя, бедняжечка, нашли!» Дусе снова, снова пришлось сделать паузу. «Тебя еще совсем крошкой у нас похитили злые люди, но теперь мы с тобой, доченька, никогда уже не расстанемся. Неси к нам скорее нашего дорогого внученочка. Взяли они на руки своего внученочка и ведут Розалинду Вон из таверны. А в это время... Вот ни за что не угадаете, Егор Васильевич. Вот об заклад могу биться, ни за что не угадаете. Вдруг слышат, скачет на полном ходу чья-то карета. Останавливается тоже у таверны и вбегает в таверну. Угадайте, кто? Ну, Егор Васильевич, ну, миленький, ну, угадайте. Где же мне угадать, сказал Антошин, чтобы сделать Дусе приятное. Я же не писатель. «Тот самый молодой граф де Полиньяк. Вот кто!» — выкрикнула Дуся, забыв, что она на улице. Он кидается перед ней на колени, осыпает жаркими поцелуями ее огрубелые руки, плачет, просит прощения. В ее голосе вдруг послышались раздражение, злость, неприязнь. Но она сразу спохватилась. Вы на меня, Егор Васильевич, пожалуйста, не сердитесь. Слишком мне этот роман нравится. А тут вы прямо вроде как наш Полина говорите. Те же почти слова будто подслушали. Мне и досадно стало. Значит, твоя Полина совсем не дура, заключил про себя Антошин, а вслух заверил Дусю, что он на нее нисколечко не обиделся. А ваш какой. «Любимый роман?» — спросила его Дуся. «Есть у вас свой любимый роман?» Антошин назвал ей сразу три романа — «Отверженные», «Преступление и наказание» и «Воскресение». Но настоятельней других он рекомендовал ей «Воскресение». О любом из них можно было бы с ней потом поговорить с пользой для дела, но ему казалось, что история Катюши Масловой и Нехлюдова — Должна была бы особенно заинтересовать Дусю. «Смешное какое название!» — усмехнулась Дуся. «Воскресенье!» «А другой роман у Толстого «Понедельник» называется?» Сказала и испугалась, как бы Антошин не обиделся за рекомендованный им роман, сочиненный неизвестным ей писателем с такой забавной фамилией, и торопливо добавила — Я его завтра утречком, первым делом, и попрошу. Воскресенье, роман Льва Николаевича Толстого, — повторила она, чтобы лучше запомнить. Обязательно. У нас во дворе, на казенном, студентики есть один, горбатенький, такой некрасивенький, небогатенький, ужас какой небогатенький, и фамилия у него куриная — Цыпкин. Но ужас, до да чего добрый, я его попрошу, он мне достанет. Вы только не подумайте, что между нами что-нибудь есть такое. Она снова испугалась. У нас с ним самое благородное знакомство. Он приветствует, что я книгами интересуюсь. Он меня за это просто уважает, и все. Дуся маленечко помолчала. Он мне говорил, Цыпкин, что я не похожа на простонародную девушку, что я ему напоминаю... Нет, лучше я не скажу а то вы смеяться станете. — Не буду я смеяться, — успокоил ее Антошин. Голос у Дуси стал тихий, мечтательный. Он мне сказал, будто я ему немножко напоминаю Татьяну. — Есть такое сочинение Александра Сергеевича Пушкина Евгения Онегин». Там про одну барышню написано, ее Татьяной звали. Так вот, будто я на нее похожа. Вы это сочинение читали?» — Читал, — сказал Антошин, и, понимая, чего от него ждет Дуся, подтвердил, что верно. Есть в Дусином облике что-то от Татьяны Лариной. — Нет, верно, — счастливо переспросила Дуся. Они миновали газетный переулок. Ударила в нос смрадом куриных боен. Охотный ряд. Налево в пустынной доли за двумя рядами вонючих и ветхих невысоких зданий, среди которых выселось благородное собрание, тонула в глубоком мраке театральная площадь с ее плац парадом, несуразно просторная, голая, без единого деревца, заваленная сугробами. А вы мечтать любите? Неожиданно для самой себя спросила Дуся и так при этом смутилась, что чуть не заплакала. Вот такой вопрос был Антошину, как самый дорогой подарок. «Люблю», — сказал он, — «очень даже люблю. Человек без мечты — полчеловек». «Ах, как вы это, Егор Васильевич, замечательно выразились!» — обрадовалась Дусь. «Не было бы у меня мечты, я бы на себя...» Она ужаснулась греха, который чуть было не взяла на свою душу, остановилась на середине фразы и быстренько перекрестилась.